Кругийский. Ми, фа, соль, ля, си, до, ре, ми. Слева направо усиливается минорность ладов, справа налево усиливается их мажорность. Заметим, что особые виды мажора, состоя из тех же звуков, расположены чистой квинтой ниже и выше натурального, ионийского мажора. Особые виды минора расположены также чистой квинтой ниже и выше натурального и иолийского минора и состоят из тех же звуков. В музыке многих народов, перечисленные в параграфах со 104 по 107 лады, имеющие, вероятно, очень древнее происхождение, сохранились до настоящего времени. В середине XIX века Диатонические народные лады начали применяться в профессиональной европейской музыке – Шопен, позже Грик. Как известно, особенно важную роль сыграла народная музыка в творчестве русских классиков – Глинка, Доргомышский, Балакирев, Мусоргский, Бородин, Римский-Корсаков, Чайковский. А так как в русской народной музыке лады старинные, в том числе пентатоника, хотя бы и в виде ее частей, занимают место еще более важное, чем в западной музыке, то и в творчестве русских классиков их роль очень заметна. Употребление этих ладов было воспринято и развито рядом советских композиторов. Применение народных ладов в советской музыке значительно расширилась, так как только в наше время начало изучаться и использоваться музыкантами-профессионалами творчество всех народов нашего многонационального государства. Роль народной музыки, а следовательно и народных ладов в музыкальном профессиональном творчестве с каждым годом увеличивается в связи с развитием музыкальных культур народов СССР, национальных по форме и социалистических по содержанию. Параграф 108. Параллельно-переменный лад. Как известно, родство параллельных мажора и минора чрезвычайно близко. Это родство обусловило их слияние в одну ладовую систему. Параллельно-переменным ладом мы назовем совокупность параллельных мажора и минора, когда они объединены в одну систему благодаря известному равноправию тоник. Основой для объединения двух главных ладов в одну систему является страница 144. Первое. Общность их звукового состава как в полном семиступенном виде, так и в неполном, например, пентатоническом. Второе. Общность двух звуков их тонических трезвучий. Далее следует иллюстрация номер 294. Ноты. Ля, Си, До, Ре, Ми, Фа, Соль, Ля, Си, До, от Ля до Ля минор, от До до До мажор. Ноты Ля, До, Ре, Ми, Соль, Ля, До, от Ля до Ля минорная пентатоника, от До до До мажорная пентатоника. Иллюстрация номер 295. Ля, до, ми – минорная тоника, до, ми, соль – мажорная тоника. Общими являются звуки до и ми. Главное проявление параллельно переменного лада. Первое. Начало музыкального построения в одной из двух параллельных тональностей и окончание в другой. Пример на последование мажора и минора. Случай наиболее типичный. Далее следует иллюстрация номер 296. Русская народная песня. Сборник Балакирева. Пример на последование минора и мажора. Далее следует нотная иллюстрация номер 297. Русская народная песня. Сборник Балакирева. Страница 145. -я. Второе. Отклонения, особенно неоднократные, внутри построения в параллельную тональность с возвращением в первоначальную. Параллельно-переменный лад имеет большое значение в русской народной песне и в музыке русских композиторов. Он ценен возможностью ладовых контрастов в пределах одной системы.